От теории к практике. Откровенный разговор. Разные темпераменты. Виктория двадцать три года, Андрей двадцать семь лет. Пара пожаловалась на разницу темпераментов. Партнеры находились на грани развода. Муж обвинял Викторию в холодности, а она в свою очередь говорила о его неуемном темпераменте, агрессивности. Оказалось, что женщина не успевала даже возбудиться во время полового акта, тогда как ее супруг получал удовольствие каждый раз. Мужчина быстро возбуждался и достигал оргазма. Супруги прошли секс-терапию, с удивлением узнав, что проблема решается довольно просто: увеличение времени прелюдии, продление ирекции с помощью различных способов, использование секс-игрушек. Не так воспитана. Валерия девятнадцать лет. На консультации пожаловалась на мужа. Не прошло и двух месяцев после свадьбы, как он показал свое истинное лицо. Даже не представляете, что он мне предлагает в супружеской постели. А я не так воспитана. У нас явная сексуальная несовместимость. Мы порекомендовали Валерии участвовать в наших семинарах. И повышает свою сексуальную грамотность. Кроме того, объяснили ей, что иррациональные фантазии зачастую не имеют ничего общего с реальной жизнью. Поэтому то, что предлагает ей супруг, всего лишь один из способов усилить возбуждение, разнообразить интимную жизнь, не дать костру вожделения погаснуть. Мотивирующие лайфхаки. Редко, но все же встречаются предрассудки о размерах половых органов и, как следствие, мнимой сексуальной несовместимости у партнеров с разными параметрами. Выберите оптимальные позы, удовлетворяющие обоих, и ваша интимная жизнь наладится. Любовь и сексуальная жизнь – это огромный труд, который требует постоянного внимания и полной отдачи. Некоторые женщины становятся заложницами неудачного сексуального опыта, имевшего место в юности. В дальнейшем они проецируют свои страхи и переживания на интимную жизнь с постоянным партнером, что заставляет последнего уже через несколько месяцев заявлять о сексуальной несовместимости. Оптимальный вариант – консультация сексолога, который поможет разрушить ложные стереотипы. Не существует сексуальной несовместимости у супругов, которые прожили в браке несколько лет. Партнеры просто перестали уделять друг другу необходимое внимание. Нужно пересмотреть свои отношения и с помощью сексолога или психолога вывести их на новый уровень. Не молчите о своих проблемах. Делитесь ими друг с другом. Откровенность и искренность — залог крепкого союза между мужчиной и женщиной. Домашнее задание. Первое. Возникали ли у вас мысли о сексуальной несовместимости с партнером? Если да, вспомните при каких обстоятельствах это было. Проанализируйте каждое. Второе. Составьте список того, что помогает вам повышать свою сексуальную грамотность. Например, консультация сексолога, иррациональные книги и так далее.